Глава 1208. Ещё раз убить Цзэдун Яна. Ещё раз убить Цзэдун Яна. Хотя сообщения в нефритовой табличке были от разных людей, в них говорилось примерно одно и то же. Душа Чу янь стремительно рассеивается. Ты нужен в сообществе Кунь-Лонь. Все послания выглядели примерно так. Он получил сообщения от отца, матери, сестры, патриарха Шоудао, даже от Таян-Зы, Сунь-Ха и сунь лу -дане. Но больше всех пришло от духа пилюли. Вдобавок в самый первый день, как он растворился в трансе магической техники ходьбы, пришло ещё одно сообщение, а отправителем была Чуюянь. «Манхао, я надеюсь, что тебя с Сьюи Цена спокойная и счастливая жизнь». Это простое сообщение пронзило сердце Манхао словно острый клинок. Манхао задрожал, не особо понимая чувств, которые сейчас испытывал, В чём он не сомневался, так это в том, что рассеивание души Чуэнь явно не было простым совпадением. Такое не могло произойти, само собой. Времени сидеть и размышлять не было, да и он не знал, о чём именно ему думать. В его голове вспыхнула одна единственная мысль. Он не хотел, чтобы чую-янь погибла. «Как такое могло произойти?» Пробормотал он, превратившись в луч радужного света, и на всех парах полетел в сторону ближайшего перемещающего портала на астероиде. Как только он прибыл на место... Местные практики сразу же его узнали. Многие из них наслышаны о том, как последние несколько дней его разыскивала вся Девятая гора и море. Многие не преминули обсудить последние новости. «Ты слышал про прошлую любовь Манхао? Чё, я не за общество Кун Лунь? Её душа рассеивается». Последние несколько дней все только и делали, что искали его, но никому так и не удалось его выследить. И вот теперь он решил показаться. «Что ж, это заслуженная кара за его мерзкий характер». Многие с радостью восприняли вести его несчастье. Манхоу как ветер промчёлся мимо, но до него всё равно долетели обрывки разговоров. Слова этих людей словно острые иглы вонзались с его сердца, он резко развернулся и ожёг толпу практиков взглядом. Откуда не возьмись, поднялся рокот, а потом практики один за другим принялись кашлять кровь ей в отча и не кричать, а их культивация рушится. Именно с уст этих людей сорвались эти язвительные слова — В любой другой ситуации ситуацию Мэнхэу даже не обратил бы на них внимания, но сейчас он от тревоге был на взводе, поэтому этими словами они переступили грань. Со свистом он полетел дальше. Его целью был перемещающий портал, ведущий в сообщество Кунь-Лунь. чем он добрался до него, около дюжины человек вышли из толпы и встали прямо у него на пути. Судя по эманациям от их культивации, становилось понятно, что эти люди принадлежали к клану Цзы. К тому же возглавлял группу Цзы Дуньян. Неизвестно, сколько проторчав здесь, в такой тревожный для Мэнхэу момент, он с людьми из клана Цзы хотел не дать ему войти в перемещающий портал. «Так-так, кого я вижу? Братмен, куда спешишь?» Цзы ян громко рассмеялся, но его глаза сияли странным светом, словно перед ним была желанная добыча, которую требовалось заманить в нужное ему место, направив по задуманному им пути. «Рассеивание души Чую дало мне отличный шанс приручить мою добычу». Улыбка Цзы Дуньяна стала ещё шире, а в глазах практиков из клана Цзы позади появился недобрый блеск. «С дороги!» – прорычал мрачный Мэнхао. Взбешённые таким отношением, практики клана Цзы тотчас сбросились к нему. «Каков нахал! Принц нашего клана предложил тебе остановиться и перекинуться пары слов, как ты смеешь так бесцеремонно от него отмахиваться!» «Я сказал «с дороги!»» Выражение лица Мэнхао не изменилось, но его пальцы сложились в магический паз. Всё вокруг даже небо задрожало, весь астероид заходил ходуном, когда в группу клана Цзы ударил хаотичный ураган. Этот ураган, словно огромная пасть, в ярости взревел на практиков клана Цзы. Фонтане кровавых брызг их во все стороны, несколько человек даже погибли, будучи разорванными на части. Манхау достиг точки, где ему было наплевать на всё. «Братмен, я что, как-то оскорбил тебя? Я лишь поприветствовал тебя, и всё же ты не только поднял руку, но и убил людей из моего клана Цзы?» Помрачневший Цзэ Дуньян сделал шаг вперёд, от него во все стороны ударили волны взрывного Цзэ, которые превратились в световой барьер, полностью заблокировавший портал в сообщество Кунь-Лунь. Стоящие неподалёку практики осторожно начали пятиться, многие неоднозначно отнеслись к воздвигнутому барьеру, любому дураку было ясно, что задумал клан З. В момент душевной тревоги Манхао, когда он хотел только одного — добраться до сообщества конь лунь клан Цзэ заблокировал путь туда, чтобы ещё его замедлить. Это лишь усилило тревогу Мэнхао. При других обстоятельствах он бы даже не обратил на это внимания, но сейчас он даже не знал, была ли Чую Янь жива или нет, поэтому такой поступок Ланадзи даже сторонним наблюдателям показался чересчур жестоким. И всё же те из них, кто всегда радовался невзгодам других, наблюдали за всем с мрачным удовольствием. При виде заблокированного портала глаза Мэнхао вспыхнули жажды убийства, не сбавляя ходу, он стрелой помчался к Цзэдуньяну. На что тот лишь мысленно хмыкнул и выполнил двойной магический пас, после чего отскочил назад и прошёл сквозь защитный барьер. В следующую секунду Манхао с разгона налетел на барьер, прогремел чудовищный взрыв. Физическое тело Манхао не уступало по крепости редчайшим магическим предметам, а в свою атаку он вложил силу культивации Всевышнего Дао Бессмертного. Словно острая стрела, он мгновенно пронзил барьер, когда тут разбился, он продолжил лететь к перемещающему порталу, проигнорировав Цзэдуньяна. Ему надо было как можно скорее попасть в сообщество кунь но не успел Манхау войти в портал, как тот с треском развалился на части. Зы Дуньян с улыбкой посмотрел на Манхау, как на загнанного в угол зверя. «Брат Мэн, к чему такая спешка?» — спросил он. «Я ведь не пытался тебя остановить, а просто хотел защитить этот старый перемещающий портал. Ему явно не помешает ремонт. Видишь, как я тебе беспокоюсь? Я не хотел, чтобы с тобой что-то случилось внутри этого портала». «Поэтому ты и попытался остановить тебя?» «Можешь не благодарить, я сделал то, что должен!» Мэн Хоу задрожал от переполнявшей его жажды убийства и медленно повернулся. Цзэдун Ян со своей неизменной улыбкой начал осторожно пятиться. «Брат Мэн, я сделал это из лучших побуждений. Мне пора, но ну не волнуйся. У нас будет ещё много шансов получше узнать друг друга, а также посеять между нами достаточно кармы». загадочной улыбкой он начал растворяться в воздухе. «Хочешь кармы? Ты её получишь!» Угрожающе проскреждал Манхао, и молниеносно рванул к Цзэдуньяну. Он использовал ту самую причудливую технику ходьбы, которую постигал последние несколько дней. Никто из зрителей не заметил ничего странного, даже Цзэдуньян. Исчезая, он продолжал самодовольно улыбаться. Манхао на ходу выставило перед собой руку, в которой материализовалось медное зеркало, не успев до конца принять овеществлённую форму, Оно превратилось в длинный антрацитово-чёрный меч. Жуткий клинок, словно оружие самого дьявола, рубанул в сторону практически исчезнувшего Цзэдуньяна. Однако удар был направлен не в то место, откуда зал Цзэдуньян, а в пространство перед ним. Завершив удар, Мэн Хоу сделал ещё шаг вперёд, и тут все зрители почувствовали себя очень странно. Внезапно мир вокруг разделился надвое, словно на два разных временных периода. Подобно зеркальным образом, они исказились, А потом перед глазами зрителей возникло странное видение. В нём обрушился перемещающий портал, искривился, а потом вновь стал целым. Другие версии Мэнхао и Цзэдуньяна, похожие на отражения, тоже там были. Отражение от Цзэдуньяна с точно таким же выражением лица повторяло только что сказанные слова. Все практики наблюдали события, произошедшие несколько секунд назад. Отражение от Цзэдуньяна внезапно начало двигаться назад, где собиралось исчезнуть, туда, куда Мэнхао рубанул своим мечом. Как будто Цзэдуньян добровольно шёл под удар Манхао. Боевое оружие Манхао прошло сквозь Цзэдуньяна, но отражение даже не остановилось, продолжив идти вперёд, пока не соединилось с оригиналом. В это же время вновь обрушился перемещающий портал, а Манхао произнёс сказанные недавно холодные слова. После этого он рванул вперёд, ударил вызванным оружием и тоже слился со своей истинной формой. Всё произошло настолько быстро, что зрители просто не поняли, что именно они увидели. У ошеломлённой толпы голова пошла кругом, когда отражения соединились со своими истинными формами. Манхоу выглядел так же, как и всегда, а вот из горла исчезающего Дзы Дуньяна вырвался душераздирающий вопль. Его размытый образ оказался рассечённым надвое. «Что это за даотская магия?» — закричал перепуганный насмерть Дзы Когда две половины его тела исчезли, в воздухе остался только его полный изумлений и ужаса крик. Рана, нанесённая в этом странном потоке времени, соединилась с настоящим. Мэнхэу применил странную технику ходьбы для идеально подходящей ему тактики. «Я исказил время, что позволило мне отправиться в прошлое и поразить тебя мечом. Когда твоё отражение соединилось с истинной формой...» «Это рана стала реальностью!» Собравшиеся практики потеряли дар речи. Такое количество людей немало повидало на своём веку, и всё же никто из них никогда не видел столь фантастической магической техники.